История четвёртая. Городские легенды. «Ну?» — нетерпеливо спросил Гоша. «Баранки гну огрызнулся Тим. «А зачем ты их гнёшь?» — удивился Гоша. «Ведь они и так круглые». «Тим, может, хватит уже?» — вздохнула Катя. «Ты что, забыл, что гош всё воспринимает буквально?» «Ладно, проехали», — поморщился Тим. И начал рассказ. Хотя, честно говоря, рассказывать было почти нечего. Разве только то, что городские легенды существовали всегда. Но это своё название получили только лишь где-то в начале 70-х, в Америке. Так называли истории, которые кто-то слышал от своего знакомого, который, в свою очередь, слышал их от своего знакомого. У нас про такие истории, которые то ли были, то ли не были. В народе обычно говорят «бабушка надвое сказала». Почему надвое, никто не знает. Но смысл от этого не меняется. Городские легенды — это истории, правдивость которых подтвердить никто не может. Как правило, это жуткие и страшные истории, которых на самом деле никогда не было и быть не могло. «Ну, в общем, где-то так», — закончил Тим свой рассказ. «А почему это они американские?» — ревниво спросила Катя. «У нас что, своих городских легенд нет, что ли?» «Да сколько угодно», — улыбнулся Тим. «Просто у нас они не назывались городскими легендами. Возьми хотя бы наши детские страшилки». «А почему, если этих историй никогда не было, то мы видели этот призрачный поезд?» — спросил Гоша. «Не знаю», — честно признался Тим. Я даже не уверен, видели ли мы его на самом деле. «Еще как видели!» — вздрогнула Катя, вспомнив жуткую улыбку машиниста поезда-призрака. «И вообще, что это за призрачный поезд такой? И откуда он взялся?» «Случилось это давным-давно», — начал Тим. «Когда?» — точно никто не знает. Но говорят, что сразу после того, как открыли московское метро. Однажды случилась очень неприятная история. Последний поезд не пришел в депо. Ну, отправились его искать и нашли пустой поезд в тоннеле рядом с конечной тогда станцией Сокольники. Машиниста в кабине не оказалось, тело его тоже не нашли, и никто не мог понять, что же случилось. Ходили слухи, что главарь одной банды захотел порулить поездом, но машинист не дал ему это сделать. И бандиты убили его, а тело замуровали где-то в стенах тоннеля. С тех пор раз в месяц после последнего поезда проходит призрачный поезд, который ведет тот самый погибший машинист. И пассажиры, которые садятся в этот поезд, уже больше никогда не возвращаются в этот мир. Вот такая история. — Какой кошмар! — хахнул Гоша. — А чем пассажиры-то виноваты? — возмутилась Катя. «Гад этот твой машинист!» «Почему это мой?» — в свою очередь возмутился Тим. «Он такой же мой, как и твой. Или Егошин. Мы все его видели». «Кстати, откуда ты все это знаешь?» — поинтересовалась Катя. «Я что-то никогда про это не слышала». «Мне друг рассказал, которому это рассказал его друг», — неохотно признался Тим. «Ага» а его другу рассказал друг другого друга», — хмыкнул Катя. «Типичная городская легенда». «Какая же это легенда, если мы все его видели?» — вмешался в их перепалку Гоша. «И, кстати, этот машинист сказал, что мы с ними еще встретимся. Причем очень скоро», — добавил он. Все замолчали, вспомнив об этом обещании машиниста которая ничего хорошего им не обещала. — Так-то вы следуете советам. Я же предупреждал, что надо быть осторожнее. — А вы что? — прервал это тягостное молчание укоризненный голос. — Потому что нормально предупреждать надо, — взорвалась Катя. — Осторожность еще никому никогда не мешала, — передразнила она кота на тебя и на такие предупреждения. Нет, чтобы по-человечески сказать «В метро не ходите, там призрачный поезд ходит». «Хм, кот, и по-человечески. Оригинально», усмехнулся кот. «А вы думаете, что опасности вас только в метро могут поджидать? Должен вас огорчить, друзья мои. Не только в метро. Не только». «Опасности — Опасности? — оживился Гоша. — Не только в метро? — А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, — гневно уставилась на кота Катя. — И не увиливай. — Ой, вот только давайте без этого, — поморщился кот. — Ты бы еще сказала в глаза смотреть, как в плохом фильме, право слово. — ну ведь мы и сейчас не в фильме, — тихо спросил Тим. — «Ну?» — смущенно протянул кот. «Нет. В смысле, да?» «Так нет или да?» — удивился Гоша. «Я не понял». «Да, не в фильме», — нехотя пояснил кот. «А где?» — поинтересовался простодушный Гоша. «В Караганде», — огрызнулся кот. «Да!» — еще больше удивился Гоша. «А я думал, что в Москве». «Ты это, того, не шути так больше!» «А то...» — пригрозил коту Тим. «Давай колись, что тут происходит?» «А как бы вам попонятнее объяснить?» Задумчиво почесал правой задней лапой за левым ухом кот. «Ты уж постарайся, дорогой!» Подозрительно ласково произнесла Катя. «Вы ведь знаете, что коты...» «Не разговаривают», — издалека начал кот. «Ну?» — слегка ошарашенно кивнул Тим. «Но я разговариваю», — продолжил кот. «Ну?» — кивавшему Тиму теперь присоединились и Катя с Гошей. «А почему я разговариваю?» — поинтересовался кот. «Хочешь, вот и разговариваешь», — радостно заявил Гоша. «Если нельзя, но очень хочется, то можно. Мне Тим говорил. Я теперь всегда так делаю». Катя укоризненно посмотрела на Тима, но тот сделал вид, что ничего не заметил. «Ответ неверный», — вздохнул кот. «Просто произошло нечто, что сделало это возможным». «Просто?» — усмехнулась Катя. «Ну ладно, не просто, не просто». — махнул лапой кот. — Но какое-то теперь имеет значение. Произошло, значит, произошло. — И все-таки? — не отставал от кота Тим. — Если не секрет, конечно. — Теперь об этом можно рассказать! — напыщенный театральным тоном возвестил кот и заговорческим шепотом добавил. — Сюда попало существо из другого мира. И это изменило порядок дел. — Каких еще дел? — усмехнулась Катя. — Надеюсь, не уголовных? — Вам бы все шутки шутить, — обиделся кот и отвернулся. Но обижался он недолго. — Вы слышали про центр кристаллизации? — внезапно спросил он. — А при здесь химия? — удивился Тим. Ни при чем. Абсолютно. Но это поможет лучше понять, что сейчас происходит. Если в перенасыщенный раствор опустить маленький шарик, то вокруг него сразу же начинают нарастать кристаллы. Именно это сейчас и происходит. Чудес в реальном мире полным-полно. Но до поры до времени они не видны и не происходят на стоит только чему-нибудь или кому-нибудь из нереального мира попасть в мир реальный, то вокруг него сразу начинают происходить чудеса. И чем дальше, тем больше». «Не хочешь же ты сказать?» — ахнула Катя. «Именно это я и хочу сказать», — кивнул кот. «Во дела!» — присвистнул Тим. «А что он сказал?» — удивленно посмотрел на них Гоша. «Я что-то ничего не понял. Или просто не расслышал». Катя и Тим промолчали, старательно пряча глаза. «Ну, понятное дело!» — возмутился кот. «Как дело до делу доходит, так все в кусты. А я, понимаешь ли, один за всех отдуваться должен». «Какие кусты?» — удивился Гоша, оглядывая комнату. «Здесь нет никаких кустов». «Это он образно сказал Гош», — вздохнул Тим. «Просто он хочет сказать, что... что...» Но на этом месте его словно переклинило. И тут на помощь ему пришла Катя. «Что это ты?» — закончила за него Катя. «Ну, конечно, я» а кто же еще я это я вот он я гордо указал на себя пальцем гоши ты не понял гош снова вздохнул тим он хочет сказать что это ты существо из нереального мира и именно из за твоего появления и начали происходить все эти чудеса да поразился гоша я существо из нереального мира потом поглядел на себя Затем на Катю с Тимом сравнил, подумал и грустно вздохнул. «Наверное, да. Значит, мне надо возвращаться обратно в шкаф?» «Нет!» — в один голос закричали Катя с Тимом. «Ни в коем случае!» — торопливо сказала Катя. «Мы все это заварили, значит, вместе и будем расхлебывать!» — добавил Тим. «Молодцы!» — одобрительно кивнул кот. «Поддерживаю и одобряю. Друзей в шкаф не бросают. Тем более, что возвращайся в шкаф, не возвращайся, а теперь изменить уже ничего нельзя». «И что же нам тогда делать?» — поинтересовался Гоша. «Пожалуй, начнем с того, что...» — начал кот, но договорить ему не дали. Мощный удар потряс комнату. От этого удара даже задрожались стёкла в окнах, а на стоянке около их дома у всех машин включилась сигнализация. «А что это было?» — вздрогнула Катя. «Красная рука?» «Нет, это что-то посерьёзнее», — покачал головой кот. «Гораздо серьёзнее». Что тут же подтвердилось серией новых ударов. «А что же это тогда?» — спросил Тим, прислушиваясь к ударам. — Как будто кто-то идет. — Идет, — переспросил кот и начал в задумчивости повторять. — Идет, идет, идет. — Идиот! — вдруг со всей силы ударил он себя по лбу. — Какой же я идиот! Что вы видели в метро? — Призрачный поезд видели, — пожал плечами Тим. — ну Мы ж тебе рассказывали нет досадливо махнул лапой кот что вы еще видели о много чего сказал гоша там очень много чего красивого было а рабочие с колхозницей были осторожно поинтересовался кот ну кто их знает развел руками тим там столько разного было всего и не запомнишь так понятно «Тогда попробуем зайти с другого конца». «На какой станции вы встретили призрачный поезд?» «На Повелецкой». «Упс», — только и смог вымолвить кот. «А что такое «упс», — спросил Гоша, — «это что-то плохое?» «Нет», — помотал головой кот. Это «Значит, что-то очень плохое», — расстроился Гоша. «Нет», — снова помотал головой кот, — «это еще хуже, намного хуже». «Может, ты объяснишь, наконец, в чем дело?» — вышла из себя Катя. «Надо, конечно, проверить, но, думаю, я прав», — пробормотал кот и добавил. «К сожалению, там ведь была мозаика на стене станции» которая в торце». «Ну, кажется, была», — пожалу плечами Катя. «Ну и что?» «А на этой мозаике были», — начал кот, но тут же прервал сам себя и решительно сказал. «Собирайтесь, поехали». «Куда?» — в один голос спросили Гоша, Катя и Тим. «На ВДНХ». Но когда они приехали то пошли не на ВДНХ, а к памятнику, что стоит рядом. И там оправдались самые худшие опасения кота. Федестал знаменитого памятника «Рабочая и колхозница» был пуст. Откуда-то издали раздавались глухие удары, очень напоминавшие шаги, как будто кто-то уходил. Причем уходил не один, а двое.